— повторили его сторонники. — Я не совсем понимаю, — сказал сердито вполголоса мистер Блэквуд, — ведь его запрашивали не об этом, а о другом, о том диктаторе на юге России. — Вероятно, он знает, о чем ему надо говорить, — ответил Клервиль с легким раздражением. Он считал лойд Джорджа гениальным человеком и верил ему слепо почти во всем. Так Буало утверждал, что и в медицинских вопросах гораздо больше верит Людовику XIV, чем всем врачам вместе взят. Кроме того, этому американцу, как Муси, слишком многое, очевидно, не нравилось в Англии. Мистер Блеквуд перестал слушать. — Да, что-то делает все дурным и ненужным. Снова подумал он и вспомнил о своей тяжелой болезни, о племяннице, которая так корректно ждала его смерть «Однако было и хорошее», — неожиданно ответил мистер блэквуд на вопрос, которого себе не задавал. «Начало жизни было трудное, но потом все шло так удачно. Работа, живое дело, успех, почет, власть, настоящая власть». Все это доставляло прежде так много радости. Худший грех — неблагодарность Творцу. Заглядывая изредка в белый лист, лойд Джордж давал объяснение по заданным ему вопросам. Пока он говорил, всем казалось, будто он именно на эти вопросы и отвечает. Но впоследствии никто не мог вспомнить, что именно ответил первый министр. Интонации его становились все значительнее, улыбка исчезла, голос изменился. Это теперь был голос большой сцены второго действия. — Кто? Кто может понять, что происходит в сыпучих песках России? — вдруг вскрикнул Ллойд Джордж, подняв руки. — Туман! Туман! Куда не повернешь? Туман! Глухо, почти с отчаянием, проговорил он. Многие из слушателей вздрогнули, и даже военный министр, тоже отличный оратор, почувствовал волнение. Слова, жест, глухой голос Ллойд Джорджа — все это было настоящим произведением искусства. Первый министр объяснил палате, что в России огромные территории переходят от белых к большевикам, от большевиков к белым. Кто победит, неизвестно. Однако... Голос его вдруг прозвучал резко. «Однако бесполезно скрывать от палаты, что дела адмирала Колчака идут очень плохо». Члены палаты взволнованно переглядывались, хоть в этом сообщении тоже не было ничего нового. Все из газет знали, что белая армия в Сибири отступает. Военный министр все тревожнее ерзал на месте». Лойд Джордж искоса на него посмотрел и снова заговорил об услугах, оказанных Россией во время войны. У Англии есть долг чести в отношении русского народа. Тем не менее... Он остановился, как бы соображая, можно ли открыть всю правду, и, чеканя каждое слово, с необыкновенной силой в выражении, сказал, что люди, имеющие честь управлять государственным кораблем Великобритании, не могут и не должны забывать о некоторых основных принципах британской политики в отношении России. «Большой государственный человек». Принадлежавший к консервативной партии лорд Биконсфильд утверждал, что великая, все растущая, принимающая колоссальные размеры Россия, надвигающаяся как ледник на Персию, на Афганистан, на Индию, представляет собой самую страшную опасность, которая когда-либо грозила Британской империи. В зале была совершенная тишина. Ллойд Джордж помолчал, давая возможность палате оценить всю силу сказанного. Затем он вздохнул, заглянул в белый лист и, точно вспомнив о чем-то малосущественном, совершенно другим голосом, снова голосом первого действия реалистической пьесы, добавил. Его спрашивали, сколько именно денег истратило британское правительство на помощь белым русским генералам. Он не может, к сожалению, сказать с совершенной точностью, но во всяком случае...